Бог и Оська. Оська был удивительным путаником. Он преждевременно научился читать и четырех лет запоминал все, что угодно, от вывесок до медицинской энциклопедии. Все прочитанное он запоминал, но от этого в голове его царил ковардак. Непонятные и новые слова невероятно перекувыркивались. Когда Оська говорил... Все покатывались со смеху. Он путал помидоры с пирамидами. Вместо «летописцы» он говорил «пистолетцы». Под выражением «сиволапый мужик» он разумел велосипедиста и говорил не «сиволапый», а «велосипый мужчина». Однажды, прося маму намазать ему бутерброд, он сказал, «Мама, намажь мне бромопутер». «Боже мой», — сказала мама, — «Это какой-то вундеркинд». Через день Оська сказал, «Мама, а в конторе тоже есть вундеркинд? На нем стукают и печатают». Он перепутал «вундеркинд» и «ундервуд». Но у него были и свои верные понятия и взгляды. Как-то мама прочла ему знаменитый норвоучительный рассказ о юноше, который поленился нагнуться за подковой и должен был потом подбирать с дороги сливы, умышленно роняемые отцом. «Понял, в чем тут дело?» — спросила мама. «Понял», — сказал Оська. «Это про то, что нельзя из пыли ягоды немытые есть». Всех людей Оська считал своими старыми знакомыми. Он вступал в разговоры со всеми на улице, сокрушая собеседников самыми непостижимыми вопросами. Однажды я оставил его одного играть в народном саду. Оська нечаянно забросил мяч в клумбу. Он попробовал достать мячик, помял цветы и, увидя дощечку траву не мять, испугался. Тогда он решил обратиться к посторонней помощи. В глубине аллеи, спиной к Оське, сидела высокая черная дама. Из-под соломенной шляпы не спадали на плечи длинные кудри. Мой мяч упрыгнул, где цветы нервать? сказал Оська в спину даме. Дама обернулась, и Оська с ужасом заметил, что у нее была густая борода. И Оська забыл про мяч. «Тетя!» — спросил он. «Тетя, а зачем на вас борода?» «Да разве я тетя?» — ласковым баском сказала дама. «Да я ж священник». «А священник?» — недоверчиво сказал Оська. «А юбка зачем?» И он представил себе, как неудобно должно быть в такой длинной юбке лазить на фонари, чтобы освещать улицы. «Сие не юбка», — отвечал поп. «Ариаса зовется». «Облачен согласно сану». «Батюшка, я понял». «Сейчас», — сказал Оська, вспоминая что-то. «Вы и батюшка, а есть еще матушка. В граммофоне есть такая музыка». «Батюшки и матушки». «Ох ты, забавник!» — засмеялся поп. «Не крещеный, что ли? Отец-то твой кто?» «Папа». «Ах, доктор!» «Так-так, понятно». «Про Бога-то знаешь?» «Знаю», — отвечал Воська. «Бог — это на кухне у Аннушки висит. В углу. Христос воскрес, его фамилия». «Бог везде», — строго и наставительно сказал священник. Дома, и в поле, и в саду, везде. Вот мы с тобой сейчас толкуем, а Господь Бог нас слышит. Он ежечасно с нами. Оська посмотрел кругом, но Бога не увидел. Оська решил, что Поп играет с ним в какую-то новую игру. А Бог в заправду или как будто? спросил он. Ну, поразмысли ты, сказал Поп. Ну кто это все сделал? спросил он, указывая на цветы. «Честное слово, правда, это не я!» «Так было!» — испугался Оська, думая, что поп заметил помятые цветы. «Бог все это создал!» — продолжал священник. А Оська подумал. «Ладно, пусть думает, что Бог мне лучше!» «И тебя самого Бог произвел!» — говорил поп. «Неправда!» — сказал Оська. «Меня мама!» «А маму кто?» «Ее мама!» «Бабушка, а самую первую маму?» «Сама вышла», — сказал Оська, с которым мы уже читали первую естественную историю. «Понемножку из обезьянки». «Уф», — сказал вспотевший поп. «Безобразие! Беззаконное воспитание! Разврат младенчества!» И он ушел пылярясой. Оська подробно передал мне весь свой диспут с попом. «Такой смешной весь!» — вспоминал Оська. «Сам в юбке, а борода!» Семья у нас была почти безбожная. Папа говорил, что Бог вряд ли есть, а мама говорила, что Бог — это природа, но может наказать. Бог возник когда-то из ночных причитаний няньки. Потом он вошел в квартиру через неплотно закрытую дверь из кухни. Бог в нашем представлении состоял из лампадки — благовеста и аппетитного Святого Духа, который шел от свежих куличей. А иногда он представлял какую-то далекую и сердитую силу, которая гремела на небе и следила за тем, грешно или не грешно, показывать язык маме. В книге «Моя первая священная история» была картинка. «Бог сидел над дыме и сотворял весь мир на первой странице». Но первая же книжка по естествознанию развеяла дым. Богу больше не на чем было сидеть.